Гоблин и Каин Морозов. Книга первая Пролог. Парень открыл глаза и выдохнул. Изо рта выскользнуло облачко пары и тотчас осыпалось на землю инием. Перед ним стояла невысокая фигура, окутанная сиянием, и протягивала вперед дрожащую руку. «Покорись мне!» — прозвучал надтреснутый голос. «И послушно исполни волю мою!» «Хм!» — вырвалось у Дениса. Стоящий напротив человека решил, что это хороший знак, и продолжил. «Сейчас ты возьмешь пистолет и пойдешь в тот дом, чтобы крушить врагов моих. Забери казну и убей всех, кто там есть. Принеси мне деньги, выполни свой долг». «Не помню, что бы я занимал», — в ответ послышался с «Что?» — и парень пояснил. «Где расписка о долге На каких условиях ваша организация предлагает кредиты?» Мужик даже икнул от неожиданности. Его голос мгновенно потерял силу и уверенность Ты обязан мне подчиняться, — проблеял он. — Нет, — шальная улыбка оборвал безумца парень. — Но пистолет я и впрямь могу использовать. Он вынул из кобуры оружие и взвесил его в ладони. Палец привычно лег на спусковой крючок. — Ты не можешь! — мужик попятился, подхватив полы грязной рясы. — Хочешь, проверим, что могу? предложил Денис бедолаге, прицелился и коротко приказал. «Беги!» Ждать новой команды мужик не стал и рванул прочь, сверкая грязными пятками. Следом за ним вился светящийся дымок. Как бы князю не хотелось пальнуть ему в спину, он понимал, что убийство служителя культа в спину может дорого стоить семье. А потому вернул обрез на место лишь пронзительно свистнул, что заставило мужика завизжать. — Беги, отче, и передай своим, чтобы не совались к Морозовым. Мы платим лишь те долги, которые и впрямь брали. Как только незадачливый сборник пожертвований скрылся за холмом, парень сплюнул и зашагал к дому старосты. В светящихся окнах покачивались тени. Дверь скрипнула, и на порог выглянул невысокий старичок. Наверняка того вытолкнули, потому что его не было жалко. — Князь, — произнес он осторожно, — все в норме. Какая уж тут норма, если у вас на улицах всякое отребие шляется, — возмутился Денис. Где дружинники? Почему на посту нет никого? Старик облегченно вздохнул и смахнул испарину со лба. Потом вышел за порог и поклонился. Так ведь сбежали дружинники, стало бы Третьего дня, как собрали, пожитки и смылись. Э, — Жаловы не забрали? — с подозрением уточнил Морозов. — Да, — старик активно закивал. — Проверю, — сурово пообещал князь и поднялся по ступеням. В избе было чисто и натоплено. От выбеленной печи исходил жар, и Денис скинул куртку. На столе стоял чугунный горшок, прикрытый льняным полотенцем. «Откушайте с нами, княжи, не побрезгуйте», — предложил староста, толкая вперед замешкавшуюся женщину в вышитом сарафане. Та пихнула ногой крышку под и перехватила поудобнее темно-зеленую бутыль. «Первач на ягодах», — гордо сообщила она и сдула с олба выбившуюся из-под платка прядь волос. «Сама готовила еще прошлой осенью». «Благодарствую, но с этим обождем», — парень кивнул и усмехнулся. «И как давно к вам захаживают незваные гости?» С недели уже, как бродячий цирк остановился у соседнего городка, подала голос девушка, выглянувшая за занавески. «Брейсь!» — сурово шикнул на нее мужчина. «Уж простите, Мелздаль, дочка моя все сплетни собирает». «Быть может, она и права». Денис бросил на пол шутовской колпак, который нашел на дороге. — Я отправлю запрос в жандармерию, чтобы проверили циркачей, и подам в розыск дружинников. — А что с ними не так? — осведомился староста. — Раз они взяли жалование, то должны были его отработать. Супруга хозяина дома всплеснула руками и затараторила. — Они же аванс отработали зарплату, только мы не успели забрать. Просто я запамятовал вернуть деньги на счет. — Марфа! — покачал головой староста. — Что ж ты... «Значит, с этим все ясно», — не стал допытывать саморозов «Новую охрану я наберу сам и пришлю к вам на медень с договорами». «А сейчас...» — он внимательно обвел глазами горницу. «Где у вас точка доступа к интернету? Мне надо связаться со своим секретарем». А у телефона села батарейка. За занавеской оказался коридор, ведущего вполне современную комнату с привычной мебелью. Девушка в тренировочном костюме проводила гостя к столу, на котором стоял ноутбук. «Ты почему так одета?» — возмутился ее отец. «Туристов нет», — возразила девушка и скрестила на груди руки. «Да и ночь уже. Мне так удобно». «Оставьте меня», — попросил князь устало, — «и приготовьте чай». «Вы останетесь у нас с ночевкой?» — выходя, уточнила дочка старосты. «Нет, за мной приедет машина», — ответил Морозов, с неохотой отводя взгляд от ладной девичьей фигуры. Оставшись один, он вошел в нужную программу и набрал пароль. Дождался, когда на экране появится знакомое лицо. «Лилия, пришли транспорт Попросил он. «Что случилось? Где вы, князь?» «В деревне Морец». «Решили отдохнуть от забот или вам приглянулись местные босоногие девки?» «У меня угнали мотоцикл и попытались манипулировать сознанием». Перебил он язвительную речь. «Кто посмел?» Возмутилась секретарша. «Похоже, какие-то случайные клоуны». Парень потёр лоб. «Минут через пятнадцать за вами приедут». А пока рекомендую вам попробовать местную похлебку с лисичками и гренками. Туристы на форме ее очень хвалят. Князь ехал в сторону усадьбы, смотрел на проносящиеся мимо семимоверстовые столбы. Урожденный ведьмак размышлял не о произошедшем недоразумении в деревеньке. Он думал о незавидном положении его семьи. После пропажи отца, князя Владимира Морозова, парню пришлось разбираться с долговыми расписками и закладными синода, которые требовали оплаты а банковский счет семьи, равно как и сейф, были почти пусты. Туристические деревеньки, которые удачно располагались вдоль тракта «Золотой обруч», приносили стабильный доход, впрочем, как и пара торговых центров. Но денег этих хватало лишь на поддержание статуса и на оплату жалований слуг. Необходимо было найти выход и заключить пару выгодных контрактов. Если дела пойдут так и дальше, родовое имение придется отдать по долговым распискам, потом переехать подальше от элитного Снежинска в глубинку империи. И привет! Низкооплачиваемая работа по уничтожению упырей и ловле зазовок по запросам деревенских старств. На крыльце особняка его ждала секретарша. Она завернулась в ажурную вязаную шаль, которая согревала ее в ранних весенних сумерках, и при виде хозяина шагнула вперед. — Денис Владимирович, вам звонили с приемной великого князя? — Что передали? — Перезвонятся минуту на минуту. Она махнула рукой в сторону открытой двери. Великий князь желает говорить с вами лично. Морозов нахмурился. В его душе шевельно дурное предчувствие, которое никогда еще не подводило. Денис никак не мог сообразить, зачем он понадобился великому князю. Дело было важным, раз ему звонил человек, который, по сути, имел в княжестве неограниченную власть. Но в то же время не настолько важным, чтобы почтить усадьбу Морозовых личным визитом. Или направить к Денису начальника жандармерии. В последнем случае Морозова даже не стали бы предупреждать. В ворота просто въехали бы черные машины с номерами охранки, и устроился обыск, а самого Морозова отправили во строк. «Соедини, как только позвонят», — коротко распорядился он. Парень направился в отцовский кабинет, который с недавнего времени стал его собственным. И только он сбросил куртку и закатал рукава рубашки, раздалась трель телефонного аппарата. Денис подошел к старому устройству, которому прежний князь имел слабость и поднял трубку. Послышался щелчок переключения, после которого в динамике раздался хрипловатый мужской голос. «Добрый день, Денис Владимирович!» «И вам не хворать, князь!» «Я звоню вам, чтобы выразить соболезнование семье. Утрата вашего отца — огромная потеря для ведьмаков». «Благодарю», — осторожно ответил Денис, «только...» Согласно княжескому уложению, ведьмак считается умершим спустя два месяца после его исчезновения во время задания. Теперь главой семьи считаетесь вы, Денис Владимирович. Синод уже подготовил все бумаги. Церемонию проведут по всем почестям. За счет синода, разумеется. Ваш отец веры и правды служил на защите земель империи. Денис замолчал, понимая, к чему ведет правитель княжества. В течение недели представители Синода свяжутся с вами по поводу вашей лицензии. Не переживайте, мастер, комиссия про вас не забудет. — Как же! — чуть не вырвалось у Дениса. Впрочем, говорить подобное вслух он не стал. — Так что до встречи через неделю, мастер Морозов! — попрощался князь. — Берегите себя. — Это мы еще посмотрим, — буркнул Денис, правда, после коротких гудков из динамика. Морозов раздраженно швырнул трубку на рычаг. Только в этот момент он понял, что так и не сел в кресло, простояв все время напротив окна. Парень скрестил руки на груди, закрыл глаза. В его голове лихорадочно зароились мысли, словно осы в потревожном улье. При самом хорошем раскладе у Дениса оставалось еще пара дней. В лучшем случае три. Потом сенот отберет у семьи лицензию охотников на нечисть. Что делать? Разрешите? Робкий стук в дверь прервал размышление князя. Денис повернулся и взглянул на стоявшую в дверях девушку. «Простите, что отвлекаю», — секретарша склонила голову в коротком поклоне. «Входи». Та проследовала к столу. Немного замешкавшись, села в кресло напротив Дениса и положила перед ним пухлую папку. «У меня не очень хорошие новости из канцелярии Синода», — начала она, распахнув кожаную страницу с вензелем. Денис вздрогнул. Внутри похолодела, а волоски на затылке зашевелились. Неужели комиссия выделила время и решила? Рейтинг семьи Морозовых упал на 17 пунктов, продолжила секретарь, выкладывая перед начальником графики. Денис с облегчением вздохнул. Нет, новости правда была паршивой. Пару дней назад Морозов, возможно, даже расстроился бы. Рейтинг народной любви сильно убавит зарплату от Синода снизит цену контрактов. Но теперь это вызвало лишь легкую улыбку, которая поставила девушку-секретаря в тупик. — Мастер, — уточнила она, — все в порядке. Денис вздохнул. — Нет, Лилия, все не в порядке. Князь сообщил о том, что отца официально признали умершим. Синод скоро проведет похороны, а затем отправит к нам комиссию. лиля удивленно подняла бровь. — Но обычно никто не следует этому правилу двух месяцев, — пробормотала она. — Правила устаревшие, по сути, формальные. Морозов кивнул. — Нас хотят лишить патента а затем устроить конкурс, который превратят в шоу. Впервые за тысячу лет семья высшего круга потеряла всех бойцов. И последний из рода должен выбрать, кому примкнуть и принести клятву верности. Денис скривился и едва сдержался, чтобы не вырубаться. Отец бы не одобрил такого поведения. Он бы нашел выход из любой ситуации. Да, шоу и правда выйдет потрясающим. После недолгого молчания произнесла секретарша и тут же поправилась. «Простите, князь, я не то имел в виду, хотя вариантов сохранить патент немного. Из ваших близких родичей остался только...» «Какая жив, он никогда не выйдет из своей темницы!» — отрезал Морозов. «У меня есть другая идея». «Она должна быть гениальной, мастер!» Девушка внимательно посмотрел на него, ожидая продолжения. «Нам нужно найти астрального двойника. Того, кто сможет примкнуть к моему роду и стать частью семьи», — спокойно продолжил парень и мне кажется, я нашел нужный ритуал в записях отца». «Ваш отец не одобрил бы подобного?» «Тогда ему не стоило умирать», — прежде чем собирался, ответил Денис. «А если он жив, то я с удовольствием обсужу с ним свое решение. Позже».